Иначе говоря, он хотел иметь лишь хорошее жилье, хороший стол и хорошую хозяйку. И все это Д'Артаньян нашел уже 6 лет тому назад, на Тиктонской улице, в гостинице под вывеской Козочка. С первых же дней его пребывания в этой гостинице хозяйка ее красивая и свежая фламантка лет 25 или 6, влюбилась в него не на шутку. Легкому роману сильно мешал непокладистый муж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 и своей нежностью принудила его задержаться. Что сказать еще? Вертел, крутился, огонь трещал, прекрасная Мадлен рыдала. Д'Артаньян сразу почувствовал соединенные действия голода, холода и любви. Он простил, а простив, остался. Вот почему Д'Артаньян жил на Тектонской улице в гостинице «Козочка».